«Определённо на вас было оказано ментальное воздействие», — проговорил господин дознаватель, снимая очки. «След свежий, но довольно нечёткий. Полагаю, это случилось около десяти часов назад, но установить личность менталиста по оставшемуся отпечатку невозможно. Восемь часов назад был суд. Неужели кому-то понадобилось, чтобы мой припадок не дал заседанию завершиться, как должно?» Могло ли это повлиять на решение судьи уже окончательно склонить колебавшуюся в тот момент чашу весов на сторону наших врагов? Если бы я смогла сопротивляться, по-настоящему сопротивляться, стало ли бы все по-другому? Вопросы, бессмысленные вопросы. Тяжело выдохнув, лихорадка усиливалась, но пришлось временно отказаться от зелий, чтобы оставаться в сознании, не давая организму подавить чужое воздействие. Я крепко сплела пальцы в замок. — На вас нет одной перчатки, — отметил Лорсен Тонильо, пока господин Маркони молча колдовал над очками, снимая с артефакта магическую реплику. — Кто мог успеть прикоснуться к вам? — Судебный менталист, — выпалила я. — А после — охранник, который увел меня из зала. Женщина в комнате отдыха, помощница судьи, когда передавала мне стакан воды. И кто угодно, когда начался полный хаос, меня толкало множество людей. «А кто сидел с вами рядом, вы помните?» Я заняла место рядом с господином Каухманом. Когда меня толкнули, я почти упала на него, но... Я нахмурилась, вспоминая. «Точно! Мужчина, задевший меня в первый раз, вернулся, чтобы ударить снова! На этот раз специально! Я совершенно в этом уверена! Он хотел до меня дотронуться, и... «В зале был судебный менталист. Я видела его глаза. Их ни с чем не спутать. Они...» Боль острой иглой пронзила виски, заставив болезненно поморщиться. «Готово!» — господин дознаватель прикоснулся перстнем с магической печатью к листу, заверяя реплику. Отложив перо, господин Маркони сходил на кухню и вернулся с кружкой горького травяного настоя. «Пейте!» строго сказал он, глядя, как я с сомнением верчу в руках незнакомое снадобье. «Зелье помогает быстрее справиться с последствиями длительного сопротивления ментальному приказу. То же мы даем и вашему пасынку, и результаты, как вам известно, господин дознаватель многозначительно посмотрел на меня, очень и очень неплохие. Впрочем, дело может быть не только в зелье». «Как Даррен?» «Спит» последовал короткий ответ. Впрочем, я и сама это чувствовала. Нить нашей связи пульсировала спокойно, ровно, и это придавало мне уверенности и сил, столь нужных для того, чтобы справиться с катастрофическими последствиями провала на судебном слушании. Я свернулась калачиком на диване в гостиной, уронив голову на скрещенные руки. Самое главное было сделано, и теперь я могла позволить лихорадке взять вверх над измученным телом. Господин Маркони опустился в кресло напротив меня. «Что дальше?» — спросила я, кивая на очки артефакт. «Что мы можем сделать?» — законник поджал губы. «Вы можете подать апелляцию на пересмотр дела в Верховный суд Иллирии, но это займет некоторое время, которого в ваших обстоятельствах не так-то много». «Это поможет Майлу и Дарану. «Нет», — ответил за господина дознаватель-адвокат. Лор с Антонелью взял со стола бумагу, несколько раз внимательно перечитал и изучил каждую деталь. Покачал головой, подтверждая собственные слова. «Но ведь если на меня оказали ментальное воздействие, — возмутилась я, — значит, кому-то было выгодно, чтобы суть закончился именно так. Кто-то намеренно пытается посадить Майлу в тюрьму, отобрать у него сына и дело всей его жизни, а потом... «Нужно обязательно во всем разобраться, если поговорить со всеми, кого я помню в зале суда...» «Ах, оставьте уже свои замашки великого детектива! Миледи, засуну свой нос куда не следует!» Резко оборвал лорд с «Вы с мужем и так уже сделали более чем достаточно. А расследованием пусть занимаются те, кто действительно умеет выявлять истину, а не впутываться в очередную историю. Фаринто... Поддержал его господин Маркони. «Я прошу вас на какое-то время прекратить регулярные прогулки на площади Манцони. Вы успели убедиться, что я держу слово и забочусь о безопасности мальчика, поэтому доверьтесь мне и сейчас. Это для блага вашего пасынка. Я сам поговорю с ним утром и все объясню. А когда ситуация изменится, сообщу вам и организую свидание». Учитывая все произошедшее, не стоит привлекать к этому месту повышенного внимания. Помедлив, я кивнула. Если господин дознаватель обратил внимание на наши смайло-частые визиты на площадь Мансони, это мог сделать и кто-то еще. Нельзя подвергать Дарона ненужному риску. — А сейчас прошу, уезжайте, — проговорил законник. — Будет лучше, если ваш визит останется незамеченным. Лорд Сантонильо протянул мне руку, чтобы помочь подняться, но тело, расслабившееся от тепла камина, отказалось подчиняться. Я попыталась сама встать на ноги, но только бессильно рухнула обратно на диван. Глаза слепались, двигаться не хотелось. Мир уплывал, размазываясь причудливыми цветовыми пятнами, и почему-то казалось, что у лорда Сантонильо голова ворона с ярко-синими глазами, взгляд которых прожигает насквозь. «Великолепно!» — пробурчал адвокат. Склонившись надо мной, он осторожно укутал меня в собственный плащ, стараясь не касаться лица, шеи и обнаженной левой руки без перчатки. Где-то глубоко внутри мне было ужасно стыдно за собственную беспомощность, но я ничего не могла поделать с набирающей силы лихорадкой. Господин дознаватель наблюдал за нами с отсутствующим видом. Лорд Сантонильо поднял меня без особого труда, удерживая на почти вытянутых руках. Вяло удивившись силе, крывшейся в жилистом теле, я фыркнула. «Вы мне еще мешок на голову натяните!» — безлобно пошутила я. «Для верности!» «И натяну!» — пообещал он. «Если продолжите своевольничать, а потом...» Дальше я не слышала. Беспамятство окончательно втянуло меня в черную бездну.